Не успел Сталин немного прийти в себя от этой истории, произошедшей в начале года, как в конце октября второй сын Василий, также не поставил отца даже в известность, женился на какой-то Галине Бурдонской, уверяющей, что она происходит от заблудившегося французского солдата Наполеоновской армии. Делать снова было нечего, пришлось даже разрешить молодым жить в Кремле. Василию была передана секретная рекомендация отца, чтобы его жена ради собственного благополучия не попадалась на глаза вождю. Вождь тоталитарного государства — это всегда не столько государственный деятель, сколько глава клана, семьи. И, естественно, он не желает чтобы в семью попадали случайные люди, тщательно следя за амурными похождениями всех своих соратников-сообщников, дабы их вовремя пресечь. Не говоря уже о собственных детях, если уж ты столь легкомысленно ими обзавелся. Сталин уже с некоторым страхом поглядывал на свою четырнадцатилетнюю дочь Светлану, Справедливо подозреваю, что главные сюрпризы еще впереди. Примечание, поэтому нельзя слишком строго осуждать Сталина, что он добился развода Василия с Галиной Бурдонской и женил сына на дочке маршала Тимошенко, Екатерине. Когда же дочь Светлана преподнесла папе первый сюрприз, Выйдя замуж за какого-то смелого еврея, Сталин уже накопил известный опыт, а потому быстро этот брак пресек и выдал дочь замуж за сына Жданова Юрия. После смерти Сталина в лучших традициях созданной им террористической средневековой державы, сын Василий был немедленно арестован, затем сослан в Казань, где быстро умер при загадочных обстоятельствах. Светлана сумела сбежать в Соединенные Штаты Америки, где публично сожгла советский паспорт. Это были первые камешки обвального краха идеологии. Эти факты общеизвестны. Если мы их упомянули, то только для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что вождь не должен иметь детей, не обеспечив им наследственной властью. Но уж, коли дети все-таки есть, он должен их воспитывать сам, не перепоручая это дело малограмотным сержантом из госбезопасности. Сидя в своем кабинете в Кремле, Сталин, как и Ленин, неизменно начинал свой рабочий день с просмотра правды. Усилиями Сталина, который был фактически главным редактором газеты, правда превратилась в партийный официоз, в котором ни одно слово не печаталось без глубокой смысловой нагрузки. Дело было только в том, что правда давно уже перешла на новоречь, и порой расшифровать какую-нибудь заложенную в информацию мысль было сложнее, чем понять великий смысл откровений Шивы. Как раз во вчерашней «Правде» от 16 ноября было помещено очередное опровержение ТАСС, где с возмущением опровергалось сообщение какой-то неназванной американской газеты, что Япония предложила Советскому Союзу в силу Индию в обмен на Восточную Сибирь. Смыслом этого трюка по замыслу Иосифа Виссарионовича было, во-первых, дать понять немцам, что мы Индию можем прибрать к рукам и без вас. Во-вторых, дать понять немцам, англичанам и американцам, что у нас с японцами существуют такие тайные отношения, которые вам и не снились, и нам есть с кем перекраивать карту мира, Поскольку, как известно, Индия Японии пока еще не принадлежит, а Восточный Сибирь Япония давно зарится.